Он просто не мог приходить в восторг по поводу обнаружения еще одного средневекового очага или нескольких костей из захоронения Вообще-то Стерн взялся за эту работу, которая заключалась в обслуживании электронного оборудования, выполнении различных химических анализов, датировке по радиоуглероду и тому подобным, чтобы быть поближе к своей подружке сопровождавший учеников летней школы, направившихся в Тулузу. Его интересовала идея квантового датирования, но оборудование пока что не работало. Из радиотелефона доносился голос Крамер. «А если вы восстановите часть города, — говорила она, — то вы могли бы также восстановить часть внешней стены замка, там, где она примыкает к городу, вон ту секцию. Она указала на низкую полуобвалившуюся стену, пересекавшую участок раскопок с севера на юг. «Ну, полагаю, могли бы», — продолжал отступление профессор. «И», — давила дальше Крамер, «у вас появилась бы возможность продлить стену на юг, там, где она уходит в лес, так ведь?» и вы могли бы вырубить лес и восстановить башню. Стерн и Крис уставились друг на друга. «О чем она говорит?» — удивленно спросил Стерн. «Какая башня?» «Никто еще даже не совался в лес», — ответил Крис. «Мы собирались вырубить его в конце лета, а потом осенью исследовать это место». По радио они слышали, как профессор говорил. «Ваше предложение очень интересное, мисс Крамер. Позвольте мне обсудить его с сотрудниками, а потом мы опять встретимся за Ленчем». Крис увидел, как стоявший далеко в поле профессор, обернулся, посмотрел прямо на них и указал пальцем в сторону леса. Миновав открытое поле раскопок, Молодые люди поднялись на поросший зеленой травой прибрежный вал и вступили в лес. Деревья были стройными, но росли тесно, и под сенью их крон было темно и прохладно. Крис Хьюджес шел вдоль старой внешней стены замка, которая постепенно уменьшалась от заметного по пояс неровного барьера до гряды рассыпанных камней скрывавшийся в густом подлеске. Ему пришлось пригнуться и, раздвигая папоротники и мелкий кустарник, следить, куда идет стена. Лес вокруг становился все гуще. Крис постоянно ощущал здесь состояние покоя. Он помнил, что когда он впервые увидел Кастельгард, почти весь участок был покрыт таким лесом. Немногочисленные уцелевшие стены были сплошь затянуты мхоморешайниками, и казалось, будто они, словно гигантские грибы, возникли из земли. Тогда весь этот участок был окутан тайной, но она исчезла, как только расчистили землю и приступили к раскопкам. Стерн тащился следом за ним. Техник редко выходил из лаборатории, и было похоже, что подобный образ жизни ему нравится. «Почему все деревья такие маленькие?» — вдруг спросил он. «Потому что это молодой лес», — объяснил Крис. «Почти все леса в Перегоре моложе ста лет. Прежде вся земля здесь была расчищена под виноградники». «И что же?» — Крис пожал плечами. «Болезнь». «Вредитель филоксера погубил все виноградные лозы на переломе столетий, и лес вырос снова. Здешнее виноделие чуть не погибло», — добавил он. «Французы спаслись только благодаря импорту филоксероустойчивых виноградных лоз из Калифорнии. Сейчас-то не совсем забыли об этом». Разговаривая, Крис продолжал внимательно смотреть на землю. Тут и там находил обломки камня, что позволяло ему следовать вдоль того места, где некогда проходила старая стена. Но внезапно стена исчезла. Он потерял ее. Теперь ему нужно было вернуться назад и снова найти ее. «Проклятие! Что случилось?» — поинтересовался Старн. «Я не могу найти стену. Она шла примерно здесь». Крис взмахнул ладонью. «И куда-то делась Они стояли среди особенно густого подлеска, состоявшего из высоких папоротников, среди которых росла какая-то колючая лоза, похожая на виноградную, царапавшая голые икры Криса. Стерн был одет в брюки и направился вперед. «Я не знаю, Крис», — бормотал он. «Она должна быть где-то тут». Крис знал, что назад возвращаться придется все равно. Но едва он успел повернуться, чтобы пройти по своим следам, как услышал отчаянный вопль Стерна. Крис оглянулся назад. Стерн пропал. Исчез. Крис стоял один посреди леса. «Дэвид! Стон! Ох, будь оно проклято! Что случилось?» Я разбил колено, чертовски болит. Крис хорошо слышал голос своего спутника, но не видел его. Ты где? В дыре, ответил стерн Я провалился. Будь поосторожнее, если пойдешь за мной. На самом деле, он заворчал, потом выругался. Не беспокойся, я могу стоять. Со мной все в порядке. На самом деле, эй! «Что? Подожди минутку. Ну, что еще?» «Просто подожди, ладно?» На самом деле Крис видел, как кусты и папоротники закачались, показывая, что Стерн направился налево. Потом Стерн заговорил. Его голос звучал неотчетливо. «Эй, Крис, что?» «Это кусок стены, изогнутый. Что ты сказал?» «Я думаю, что стою на дне того, что когда-то было круглой башней, Крис». «Не шути так», — отозвался Крис. Он задумался. «Откуда Крамер могла узнать об этом?» «Пошарьте в компьютере», — распорядился профессор. «Посмотрите». Есть ли у нас хоть какие-нибудь съемки с вертолета, инфракрасные или радарные, на которых была бы видна башня? Может быть, она уже попадала в кадр, и мы просто не обратили на нее внимание «Ваша главная надежда на инфракрасную съемку, сделанную под вечер», — откликнулся Стэн. Он сидел на стуле, и на его колене покоился пакет со льдом. Почему именно под вечер? Потому что этот известняк хорошо поглощает тепло. Именно потому пещерные люди так любили эти места. Даже зимой в пещерах Перегора известняк был на 10 градусов теплее, чем внешний воздух. Значит, вечером стена сохраняет тепло, а лес успевает остыть. И это видно на инфракрасном снимке. Даже из-под земли Стерн пожал плечами. Крис, сидя за компьютером, принялся стучать по клавиатуре. Вдруг компьютер негромко бибикнул. Изображение на экране резко изменилось. «А, это электронная почта!» Крис щелкнул мышкой по почтовому ящику. Там оказалось только одно сообщение, которое, правда, очень долго загружалось. Что бы это могло быть? «Держу пари, что это тот парень, Уонека», — заявил Стерн. «Я велел ему послать довольно большой графический файл. Он, вероятно, не заархивировал его». Затем на экран выскочило изображение. Множество точек, выстроенных в геометрическом порядке. Все они сразу узнали схему. Это был, вне всякого сомнения, монастырь Сен-Мер, их участок раскопок, и гораздо более детальный, чем на их собственных планах. Джонстон, не отрываясь, глядел на изображение и барабанил пальцами по столу. «Очень странно», — проронил он, наконец, — «что Белин и Крамер оказались здесь в один и тот же день». Аспиранты уставились друг на друга. «И что же в этом странного?» — решил спросить Крис. «Белин не попросил о встрече с нею, а ведь он всегда старается поговорить со спонсорами». Крис пожал плечами. «Он казался очень занятым?» «Да, именно таким он оказался». Профессор повернулся к Стерну. «В любом случае, распечатая это послание, — сказал он. Посмотрим, как на него отреагирует наш архитектор. Кэтрин Эриксон, или просто Кейт, синеглазая да черна загорелая пепельная блондинка, висела на ремнях на высоте 50 футов всего в нескольких дюймах от полуразрушенного потолка готической часовни Кастельгарта. Она лежала на спине в сложной сбруе и спокойно делала в блокноте записи о нависающем над нею своде. Эриксон была самой молодой из аспирантов в партии. Она и присоединилась к ней всего лишь несколько месяцев тому назад. Она поступила в Ель, чтобы изучать архитектуру, но вскоре обнаружила, что просто ненавидит выбранную специальность и перевелась на факультет истории. Там ее разыскал Джонстон и убедил присоединиться к нему. Он использовал те же аргументы, которыми привлекал к себе и других студентов. Почему бы вам не отложить в сторону эти старые книги и не заняться настоящей историей, практической историей? Как выяснилось, практическая история заключалась в том, чтобы висеть под потолком. Прежде Кейт представляла себе это совсем по-другому, но она выросла в штате Колорадо и была увлеченной альпинистской. Она проводила каждое воскресенье, забираясь на скалы и поднимаясь на утесы, возвышавшиеся вдоль Дордони. Ей редко приходилось видеть кого-нибудь из собратьев по увлечению, и это было грандиозно. Дома иногда приходилось даже стоять в очереди, чтобы подняться на интересную вершину. Небольшой скорпелью девушка отделила в разных местах несколько кусочков штукатурки, чтобы использовать их для спектрального анализа. Добычу она поместила в пластмассовые контейнеры, похожие на кассеты для фотопленки, прикрепленные к ленте, которая опоясывала ее торс, словно патронтаж. Она делала пометки на контейнерах, когда снизу раздался знакомый голос. «Ты не могла бы спуститься оттуда? Я хочу тебе кое-что показать». Посмотрев через плечо, девушка увидела внизу Джонстона. «Без проблем», — бодро откликнулась она. Кейт освободила один из стропов, плавно соскользнула вниз, мягко встала на ноги и откинула прядку белокурых волос с лица. Кейт Эриксон не была хорошенькой, о чем ей часто говорила мать, одна из доморощенных королев красоты, которых так много в Соединенных Штатах, но обладала тем свежим, общим для всех американок обаянием, которые мужчины считают привлекательностью. «Я так и думал, что ты куда-нибудь залезла», — сказал Джонстон. Девушка отцепила ремни. «Это единственный способ раздобыть необходимые материалы». «Ну, если ты так говоришь...» — я серьезно ответила Кейт. «Если вы хотите получить архитектурную историю этой часовни, то мне следует забраться туда и раздобыть образцы штукатурки, потому что этот потолок восстанавливался много раз, то ли из-за того, что было плохо построен с самого начала и время от времени обрушивался, то ли его разрушали во время войн осадными машинами. «Конечно, из-за войн», — сказал Джонстон. «Возможно, хотя я в этом и не уверена», — возразила Кейт. «Основные части замка, большой зал, внутренние жилые помещения очень солидные, Но часть стен возведена халтурно. Иногда даже кажется, что стены были построены только для того, чтобы сделать в них тайные проходы. В этом замке таких несколько. Один даже ведет на кухню. Не знаю, кто затеял эти перестройки, но наверняка он был параноиком. И, возможно, все это делали наспех. Она вытерла руки Ашофты. Так. «Ну, что вы мне собирались показать?»